и без своей крови. Умирает Иван Орлюк на запаленных танками полях, умирает, взрывая танки. Тонет Иван Орлюк в холодном Днепре, бежит Иван Орлюк по сырому днепровскому песку, лежит Иван Орлюк в безнадежной операции, требуя жизни и добивая жизни, миром восхищается, показывая рогульками два пальца. Иван Орлюк остался жить это тоже реально. Столько людей уходят на войну. Столько миллионов пуль пронзало драгоценные человеческие тела, что после войны остались и живые, и воины. Иван Орлюк, воскресший после безнадёжных ранений это реальность. Он воскресает, потому что не истощим в своём сопротивлении. Картина говорит о подвигах. Картина трагична и крупноформатна. Новая техника как раз по ней. Она как будто родилась для нее. Юлия Солнцева принесла мужу своему со Шкодовженко подарок. Картину по его сценарию. Он ее не увидит. Человеческое сердце устает в спорах. Мы так злоупотребляем хорошими словами, что хочется сказать все проще. Картина снята так, как написан сценарий на уровне подвига. широкие планы разумно сменяют друг друга, показывая всё время новые точки зрения, новое видение подвига. Над всем господствует голос автора. Авторский текст превосходно читает Сергей Бондарчук. Он не подражает голосу Довженко. Это голос спокойной совести, голос солдата, оценивающего сражение, голос не вспоминающийся а как будто звучащий в то же время, когда совершаются те события, которые закреплены на съемке. В картине есть сцены поразительные. Угнали Марию в фашистский плен. Вернулась она на родину, неся на руках ребенка, неизвестно от кого. Ребенок завернут в серую, как печаль, в шаль. Человек, который любил Марию, говорят, где-то на родине, она ищет его. Да. Он ждёт её. Он стоит памятником на берегу поночного блестящей реки, и за ним огромная, могучая, красивая, грозная страна. Лицо артистки Киренко темно, темно ночь, темно бронза памятника, всё на всё в одном тоне, в одном дыхании. Женщина, которую погубила война, говорит с памятником мужа героя. Это всё так условно, что могло бы быть плохо, но прекрасно. Потому что не только судьба семьи определяет картину. Судьба семьи и план личной жизни лежат на карте страны. Выпуклость шара земли ощущается ногами актёров, они топчут земной шар, поднимаясь на его крутизны, неся на плечах раненых, убитых Картина построена из крупных блоков, её надо понимать в едином советском плане отношения к долгу, подвигу. План жизни с новым представлением о необходимости подвига для счастья человечества, для нашего счастья, для счастья вот этих самых немцев, которых мы тогда должны были убивать, определяет картину. В этой крупноблочной картине смонтированы из таких кусков в которых не складывались даже египетские пирамиды, политический размах. Совесть художника, принимающая на себя ответственность за кровь и жертвы, и за страдания своего народа, делает все реальными. В ленте есть вещи, которые я, человек, знающий кино с первого момента появления первых картин по сегодняшний день, не видел никогда. и такое великое воодушевление и такие могучие руки, которые организуют съёмку так, чтобы зритель не видел организации. Есть могучая логика искусства, растворённая в вдохновении. Вечности утра. Думая о Пушкине, Поминаешь его деловые письма перед дуэлью, разговоры с математиками о теории вероятности.